дом на окраине вот и октябрь был на исходе туманы и дожди стали обычным явлением каждый день анна говорила себе что ей пора отправляться в обратный путь и всякий телефонный звонок домой убеждал её в этом тревога крестине передавалась и ей хотя она убеждала мать что той совершенно не о чем волноваться Её ждали дома не только мама и Филипп, но и те, кому нужна была её помощь. И, пожалуй, она слишком задержалась здесь. Она всё так же поднималась на маяк и бродила по пустым комнатам, в которых когда-то жили смотрители и их семьи. Вскоре маяк должны были закрыть на зиму, чтобы провести необходимый ремонт. Они объявили, что следующие посещения нужно будет согласовывать по телефону. Вот бы и введение посещали её по заказу, а не обрушивались ни с того, ни с сего в любое время суток. Сегодня она вновь посетила дом у маяка. Ей хотелось прикоснуться к его стенам напоследок. Неизвестно, когда они увидятся ещё раз. Видения встревоженной толпой оживали у неё перед глазами. Ей слышались звуки шагов ступкоблудков, шуршание платья, кто-то смеялся рядом, кричал или плакал. Ей то и дело слышались детские лепеты и тихая колыбельная. Вот Дмитрий в лаборатории. У него строгий и красивый профиль. Слышен звон стекла. Чувствуется резкий запах химических соединений. София кружится в танце с мужем, чтобы затем замереть на месте и исчезнуть в темноте. В воздухе витает головокружительный запах её духов. Но всё это она уже видела множество раз. Она бы воспринимала всё это как захватывающий спектакль, на который она всё ещё хотела попасть. И каждый раз она словно садилась на несколько рядов ближе, чтобы как следует рассмотреть актёров, их гримы, декорации, услышать их поставленную речь, поверить в то, что разыгрывалось перед ней. Что же ещё она хотела увидеть? Хватит. Она слишком задержалась в этом маленьком городе, в котором случилось так много трагедий. Чемодан был уже упакован, а не хотелось зайти ещё раз в лавку, попрощаться с Валентиной и пригласить их с сыном в скальную гряду. Наверное, они расстроятся, особенно Адам. Но ведь они и так понимали, что она уедет. С людьми всегда так: зная о грядущем расставании, они словно не верят в него до самого последнего момента. Её глубокому форду не терпелось размяться, да и сама она соскучилась по летящему навстречу ветру. Путешествия непременно станут частью её новой жизни. Она твёрдо дала себе это обещание. Но отъезд в назначенный день не состоялся. По всяким случаям не по её вине перед ней снова белел бумажный конверт. Заметив его, едва распахнув дверь в номер, какое-то время Анна выразительно смотрела на него, не решаясь поднять, но затем рассердилась. Решительным движением она надорвала конверт и развернула плотный лист. Записка была короткой: "Если хватит смелости, можешь задать вопросы мне сегодня вечером. Мальчик будет твоим проводником". Самаво Адама нигде не было видно, но на обратной стороне конверта он приписал своим детским почерком, что зайдёт за ней в 7 часов. И снова это неловкое простите. Она ощутила, как гнев охватывает её всю. На что она себе вообразила это в яро? Держать в страхе и повиновении весь город? Чего она добивается? Только Числавия заставила её отправить приглашение своей сопернице. Именно такой, судя по всему, была для неё Анна. Вероятно, та желает взглянуть на неё и оценить. Конечно, ни о каком отъезде речи уже не шло. Она просто так не уедет. Или та решила, что она испугается. Анна постаралась унять раздражение. Для неё самой будет лучше, если она успокоится и сохранит хладнокровие. Она ещё раз просмотрела записку. Так стало быть, её ждут ответы. Глупо было полагать, будто в Яра оставалось бы в неведении о действиях Анны, раз с самого начала была столь настроена против неё и даже приставила бедного Адама следить за ней. А теперь в Яра решила с ней зайти до неё. Несмотря на то, что Анна всё ещё испытывала на себе отголоски свирепой неприязни, ей ещё не приходилось сталкиваться с подобными себе. Конечно, она не ждала тёплых объятий, но и подобной ненависти тоже не понимала. Можно ли ненавидеть другого человека, не зная его? Кажется, этот вопрос она задаст первым. Что можно ждать от предстоящей встречи? Сперва Анна подумывала создать защиту, но затем, посидев в тишине и поразмыслив, передумала. Какое-то спокойствие снизошло на неё, а разум прояснился. Если у неё и были какие-то сомнения или страхи, то сейчас они исчезли. Будь что будет, к обозначенному времени кто-то робко поскрёбся в двери. Адам казался чрезвычайно взволнованным и даже заикался. "Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось", пробормотал он с ужасом. "Мне так жаль, я вовсе не думал". Анна остановила его решительным жестом и как можно мягче попросила успокоиться. "Не будем паниковать раньше времени". Он задрожал, но кивнул. Они вышли из отеля. На город опустилась тёмная безлунная ночь, и лишь свет от окон и фонарей не позволял наткнуться на какое-нибудь препятствие. Что ты сказал маме? спросила девушка, когда они сели в машину. Она знает, глухо бронил Адам. Ты шутишь? изумлённо выдохнула Анна. Знает, что ты едешь со мной к страшной ведьме на ночь глядя. Знает, что в Яра даёт мне кое-какие поручения. Не хотя ответил он. Анна вспомнила свой последний разговор с Валентиной и покраснела. Так ей известно, кто я. Ну, нет, откликнулся мальчик. Это было бы черезчур. И то верно, ответила девушка, закусив растерянно губу, а потом неожиданно прыснула со смеху. Адам встревоженно и недоверчиво уставился на неё. вам совсем не страшно? <смех> Извини, Адам. Анна постаралась говорить как можно серьёзнее. Но подумай сам, нельзя же бояться постоянно. От этого можно сойти с ума. Чему быть, того не миновать. Разве не так? Мальчик задумчиво глянул на Анну, но ничего не ответил, лишь тихонько вздохнул. Какое-то время они ехали молча. изредка встречая проезжающие мимо автомобили ты мог бы объяснить мне дорогу я поехала бы одна хочешь на месте твоей мамы я бы очень волновалась ты только представь нет адам упрямо тряхнул головой и насупился анна решила оставить его в покое когда они выехали из города впереди вспыхнули огни фермерских домов Где-то там и жила в Яра. Огни то сбегались вместе, то расходились. Дорога петляла, пробегая сквозь заросли деревьев и кустарников, а затем потянулся густой непроглядный лес. Ты ходишь сюда один? недоверчиво спросила Анна. Нам кажется, что мы далеко отъехали, ответил он. Это всё дорога вас обманывает. А самом деле, если двинуться напритык, добраться можно очень быстро. Вот, посмотрите. Стена леса внезапно закончилась, и прямо перед ними блеснули два фонаря над высокими арочными воротами. Из крошечной сторожки показался пожилой мужчина в шапке и заглянул в машину. Увидев Адама, он произнёс, что их уже ждут, и распахнул ворота. В темноте ничего толком нельзя было рассмотреть, но свет от фар выхватывал растущие сосны и дубы, а вскоре они въехали на посыпанную гравием площадку. Окна дома тускло светились в окружающей их темноте, лишь кое-где свет был ярким. Горгульи сидели на своём месте и злобно взирали на гостей из-под низко нависающих лбов. На пороге их встретил Дворецкий. По его лицу было трудно понять его отношение к прибывшим, так как оно выражало полное равнодушие, но при этом Дворецкий весьма вежливо попросил их верхнюю одежду. Анна уже имела возможность осмотреться и сделала вывод, что в Яри и совсем не чуждый вкус и изящество. Обстановка в коричнево-зелёной гамме была сдержанной, но утончённой. Оно поразило обилие цветов и растений, отчего дом становился похож на оранжерею. Адаму было велено дожидаться в одной из комнат. Анну же сопровождали через длинную застеклённую галерею, сплошь заставленную лимонными деревьями в катках, в просторный зал В громадном камине чёрного мрамора вовсю пылыхали поленья, бросая оранжевый отсвет. Портьеры были задёрнуты, наглухо закрывая окна, а вдоль стен, медленно оплавляя воск, горели десятки свечей, вставленных в стеклянные бра. Растения, что вновь заполняли пространство вокруг, словно переползали и перемещались из одного помещения в другое. Здесь мог бы уместиться целый ресторан. Но в обстановку зала входил лишь овальный вытянутый стол с дюжиной стульев на огромном тканом ковре. У камина боком стояло два кресла с высокими спинками, и на одном из подлоконников Анна увидела возлежащую руку с кроваво-красным перстнем. Рука была тонкой и сплошь укутанной в тонкое темно-фиолетовое кружево. Створки дверей сомкнулись, и Анна не спеша отправилась к полыхающему камину. Рука на подлокотнике не двигалась. Женщина, что скрывалась там, никак не отреагировала на присутствие постороннего. Анна подходила все ближе и тем больше вырисовывался кружево. Неизвестный ей до сих пор гордый женский профиль. Фиолетовое кружево велось всё выше, охватывая плечи, грудь и шею, заканчиваясь у горла в виде узкого стоячего воротничка, украшенного брошью. Огненные блики танцевали на круглых скулах, плотно сжатых губах и трепещущих надрях носа с лёгкой горбинкой. Она придавала всему профилю вид поразительной заощчивости и самоуверенности. Женщина подняла подбородок и произнесла тоном, не терпящим возражений: "Садитесь в кресло, уважаемая Анна, прямо напротив меня". Это "уважаемая" было, впрочем, произнесено так, словно она нанесла гостье оскорбление. Но Анна притворилась, будто ничего подобного не заметила. В кресле было очень удобно, и девушка, чуть откинувшись, положила руки на подлокотники, копируя манеру хозяйки держаться. Теперь Анна могла лучше рассмотреть её. В густых чёрных волосах, казалось, не было ни одного седого волоса, а широкие тёмные брови со зломом чуть сходились. выражая внутреннее неудовольствие. Бледно-голубые зрачки вспыхивали с сотней крошечных огоньков. И Анна почему-то подумала, что даже если погаснет огонь в камине, то света этих глаз не померкнет. Непродолжительное время женщины рассматривали друг друга, не произнося ни звука. Наконец, длинная нога под фиолетовой юбкой шевельнулась, и она не могла. Ивьяра чуть подалась вперёд. Итак, ты здесь. Анна чуть удивилась. Грань, когда они закончили с так называемыми любезностями и перешли на более фамильярный тон, исчезла. Девушка не придала этому особого значения. Правда, ты прозвучало так, словно они были давно знакомы. Меня зовут Ивьяра. Анна чуть склонила голову. Под этим именем вас знают местные жители последние годы или несколько десятков лет в яроустремило на неё пристальный взгляд именно им ни к чему знать моё первое имя как и мне предположила анна верно хотя ты могла бы его узнать возможно но мне не слишком по душе копаться в чужом прошлом Вьяра чуть насмешливо искривила губы. «Правда. Но разве не этим ты занимаешься?» Подглядывая в чужие жизни. Анна проигнорировала выпад. «Так и есть», — спокойно ответила она. «Я действительно поступаю так, но лишь в одном случае. Если меня об этом попросили и дали свое разрешение». «Вот как!» — Вьяра хмыкнула. «Именно». Но бывает и так, что я получаю такое разрешение от неодушевлённого предмета, если прикасаюсь к нему. Вам это должно быть знакомо. Мне это более чем знакомо. Удивительно, что одним лишь касанием рук можно узнать больше, чем из всякого разговора. Но ведения не приходят нам постоянно, когда мы прикасаемся к предметам или находимся среди людей. Если бы это было так, мы бы утонули в бесконечном потоке видений, и это сделало бы их бессмысленными. Невозможно было бы отделить одного от другого. Я полагаю, — заметила Анна, — что видения бывают избирательными. Например, меня сюда привела обычная деревянная лошадка. Все началось именно с нее, в лавке, где я ее купила, Было множество иных вещей, возможно, не менее интересных, но только эта детская игрушка позвала меня. Я в этом совершенно уверена. Я рассмотрела, не мигая. Продолжай. Еще никогда мои видения не были столь четкими и осознанными, как эти. Я приехала сюда не случайно, и вам это известно. Не так ли? Мне известно многое. Уклончиво ответила в яро: "Хочу послушать тебя". Анна набрала полную грудь воздуха. Видения, что связывали меня с деревянной лошадкой, были полными и подробными, как я уже сказала, это единственный случай, когда посредством видений я получила возможность увидеть в мельчайших деталях прошлое таким, каким оно было. так, будто я перенеслась во времени и присутствовала там наяву. Но видения обрывались на определенном временном отрезке, и я пришла к выводу, что мне понадобятся еще вещи, которые были как-то связаны с этой историей. Какую же историю ты увидела? Ногти в яре непроизвольно царапнули подлокотник. Это не ускользнуло от внимания Анны. Она вздохнула. Немного странно рассказывать то, что уже известно собеседнику, не находите? Таня ответила, но на её лице отобразилось нетерпение. Анна перевела дыхание перед тем, как начать свой длинный рассказ о рождении близнецов, их детстве, взрослении, о том, куда завела их жизнь и чем она завершилась. Яра сидела молча. не прерывая гостью лишь иногда её бледно-голубые глаза вспыхивали то злорадством, то гордостью когда анна закончила яра какое-то время долго смотрела в огонь раздумывая над чем-то значит ты увидела всю историю так проговорила она легонько отбивая ритм ногтями по ручке кресла анна развела руками выходит что так но должна признать, что часть видения осталась где-то там, во тьме, какая именно. Я почему-то не услышала того, что сказал Дмитрий своей жене напоследок. И как так получилось, что он был невинно оклеветан, невинно, так и взвилась в ярости, но тут же одёрнула себя. Прошу прощения, процедила она. Мне показалось, что он не был так уж невинен. Нет сомнения, что он занимался чёрной магией и был влюблён в собственную сестру. На её лице отразилась смесь чувств от презрения и бешенства до разочарования и боли. Анна удивилась. Я тоже прошу прощения, но даже если он любил сестру в каком-то ином смысле и занимался чёрной магией, то Почему вас это так тревожит? Мне показалось, что вы тоже не прочь практиковать подобное. Импульс ярости, что вырвался и окружил в яру, мог бы свалить с ног обычного человека. Но она отделалась лишь тем, что слегка покачнулась в кресле. «Как ты смеешь в моем доме делать подобные предположения?» Ледяной огонь в глазах Вяры так и вспыхнул, но у девушки не дрогнул ни один мускул на лице. Она подождала, пока Вяра придёт в себя, и сказала спокойным и уверенным тоном: "От чего вас оскорбило моё предположение? Разве вы станете это отрицать?" "Ты!" раздалось шипение, и Анне показалось, что Вяра вот-вот превратится в огнедышащего дракона. и попытается испепелить её. От этой мысли ей сделалось смешно, и она едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Как не странно, на Вяру это подействовало. "Ты", произнесла она уже более мирлюбиво, не трусиха, определённо. Но это ничего не меняет. Что это должно изменить? Ваше отношение к истории или правда? Правда, яро фыркнула. Дмитрий был тёмным колдуном, впрочем, как и его сестра. Да-да. Не удивляйся. Ты никогда не думала о Софии подобным образом, но она была очень сильной. Она бы достигла куда большего, чем он, но она неправильно пользовалась своими способностями и не слишком их развивала. Быть может, и так, согласилась Анна. Я думала о Софии больше как об избалованной, красивой женщине, которая пострадала от собственного эгоизма. Эгоизма. Человек, которому она доверяла и любила, предал её и хотел отнять её детей. И поэтому она решила, что им лучше умереть. Простите, но какая мать в здравом уме решится убить собственных детей? Хотя что тут говорить? София и не была в здравом уме. Однако при всём этом она проявила поразительное хладнокровие и всё рассчитала. Признаться, я не могла поверить в то, что увидела. А ведь все до сих пор считают виновным Дмитрия. Я так этого не оставлю. Люди должны узнать именно настоящего убийцу. Это будет справедливо. Ха! Не смеши меня. Кому нужна эта правда? И кто тебе не поверит или поднимет насмех, а я прослежу, чтобы так и было. Вяра подняла подбородок, её глаза в ноль засверкали холодным блеском. Анна приложила ладонь к лбу. Погодите, я не понимаю, почему вы так настроены против него. Что в его памяти так противно вам? Яра открыла рот, чтобы ответить, но затем передумала. Я лишь хочу сказать, ответила она как можно более спокойно. Чтобы ты оставила мёртвых в покое. Им всё равно, а вот живым нет. Анна покачала головой. Вы же знаете больше меня, я это вижу. Расскажите мне, прошу вас. Вы обещали, что ответите на вопросы. Яра поднялась из кресла и подошла к камину, чтобы взять длинный металлический прут. Какое-то время она перемешивала догорающие угли, а затем подкинула ещё несколько поленьев. Из-за полумрака, что воцарился на несколько минут, пока пламя не охватило новые поленья и не вспыхнуло ярче, лицо её оставалось в тени. Анна терпеливо ждала. Пока хозяйка дома не заговорит. Что же, сказала она. Задавай вопросы. Хотя я уже не рада тому, что в каком-то странном и необъяснимом пылу пообещала тебе это. Но пусть будет так. Анна кашлянула, собираясь с мыслями. Очевидно, что у вас есть личные мотивы, иначе бы вы не реагировали столь бурно. А, — у Яры закатились глаза. — Действительно, очевидно. Не нужно быть ведьмой, чтобы понять это. И вы по какой-то причине не взлюбили Димитрия, хотя он ничего плохого вам не сделал. Откуда ты это знаешь? Я и не знаю, — подтвердила Анна. Жду, что вы поделитесь. Я бы поняла, если бы вы были лично с ним знакомы, что маловероятно, ведь прошло 80 лет. Но даже если так, то я не припоминаю вас ни в одном из видений. В яро скрипнуло зубами и сжало кулаки. С тобой трудно разговаривать, заявила она. Если станешь злить меня, то преврати тебя в жабу, она подняла брови. Было бы неплохо, проворчала та. и с вызовом глянула на гостью. «Прежде чем мы продолжим, хочу выпить чаю, как вам угодно. Я лишь опасаюсь за Адама. Он хороший мальчик, и ему давно пора спать. Ему не помешает хорошая порка, вот что я скажу. И все из-за тебя!» Анна изумленно встретила колючий взгляд. «Из-за меня?» «Именно!» Думаешь, мне неизвестно, что он рассказал тебе обо мне, а? Анна в замешательстве не знала, что ответить, но решила, что будет разумнее признаться. "Да, это так", произнесла она спокойно, но решительно, и он ужасно переживал. И между прочим, очень боится вас, поверьте. Это признание ему далось очень трудно. И тё она опасался за жизнь своих близких. Значит, не слишком, а опасался. Яра подошла к каминной полке и дотянулась до бронзового колокольчика. Раздался мелодичный звон, и дверь тут же распахнулась. Принесите нам мой травяной отвар, тот, что я пью вечером. И она чуть покосилась на Анну. Дайте мальчишке корзину с фруктами и Отвезите его домой, будет исполнено, донёсся немедленный ответ. В я равновно фюселась на место, буравия глазами Анну. "Да, ты не робкого десятка", утвердительно сказала она, обращаясь больше к себе. "Я надеялась на другое". "Со что это за комплимент? Ну, позвольте. На что вы надеялись? Что я не приеду или что не стану о чём-нибудь расспрашивать, что-то вроде того. Обычно мне никто вопросов не задаёт, их задаю я. Да, я поняла, что горожане не смеют произносить прилюдно ваше имя. Вы можете гордиться тем, что запугали их до смерти. Интересно, с чего бы им вас бояться? Или вы наложили заклятие на их языки? Если бы это было так, Мальчишка бы не проболтался. Правда должна признаться, она задумчиво поджала губы. Это я, надоумила его. Мне было интересно, что он станет делать. Анна тряхнула головой. Вы? Ну, зачем? Проверить собственные ощущения, только и всего. Конечно, я знала, что он боится меня, но оказалось, что его привязанность к тебе Сильнее страха ко мне. Не могу сказать, будто меня это обрадовало, но я посмотрел на тебя с другой стороны. Если бы не моё любопытство, мы бы никогда не встретились. Ещё один комплимент заметила Анна. Я решил, будто нравлюсь вам. Не дерзги. Брови в яре сошлись на переносице. И не смей думать, что раз я открываюсь тебе, Ты находишься в безопасности. Самая большая ошибка в данных обстоятельствах терять осторожность. Вот как. То есть мне лучше обойтись без чая. В шутливом ужасе Анна поднесла руки к лицу. Но Вьяра даже не улыбнулась. Брось. Если я захочу убить тебя, мне не придётся прибегать к отравленному чаю. Двери снова распахнулись. И женщина в белом переднике и синей униформе бесшумно подкатила к камину передвижной столик. Затем она быстро и ловко налила в две полупрозрачные фарфоровые чашки напиток и, не дождавшись никаких дополнительных указаний, исчезла в проёме за портьерами. Запахло травами и пряностями. Анна с наслаждением вдохнула волнующий аромат. Несколько глотков, и мысли побегут в одном направлении. Попробуй, сказала В Yara. Анна послушно отпила из чашки. Вкус был терпкий, чуть сладковатый. Она чуть нахмурилась, вспоминая что-то знакомое. "Верно?" спросила хозяйка дома. "Полагаю, в тех зельях, что ты используешь, чтобы прояснить сознание и войти в транс." Есть половина тех трав, что ты сейчас пьёшь. Анна постаралась не показать, что вновь удивлена, но от внимательного взгляда Вяры это не ускользнуло. Тут не о чему удивляться, заявила она. Для того, чтобы последовательно всё увидеть и выстроить образы, нужен особый отвар. Даже если ты способен в обычных обстоятельствах смотреть глубже, Так что я догадалась. А я уж решила, что вы следили за мной издалека. Анна думала, что в ярость станет отпираться. Но та посмотрела куда-то в сторону, задумчиво хмыкнула и ответила, что и такое было. Только не вздумай меня обвинять. Я всегда делала, что хочу, если считала, что это оправдывает цель. В таком случае... Позвольте узнать, в чём ваша цель? Может показаться пафосным, но я слежу за установленным порядком. Сила даётся нам не просто так. Это не детская забава. И мне, так показалось, в таком случае не нужно делать глупостей, отрезала Вьяра. Что вы хотите от меня? Я вас не понимаю. Чашка со звоном опустилась на блюдце. Анне показалось, что там появилась трещина. Я хочу, чтобы ты прекратила будоражить жителей этого города и оставила в покое тех, кому уже не помочь. Пусть прошлое останется в тени. Девушка почувствовала, как у неё внутри так и закипает возмущение. Но почему С какой стати я должна прислушиваться к вам? Я не вижу причин для умалчивания фактов. — Каких фактов? Вьяра повысила голос, и фарфор едва слышно зазвенел. Никаких очевидных фактов не осталось. Я приложила достаточно усилий, чтобы она запнулась и вцепилась в подлокотник. — Вы в бешенстве? — Спокойно ответила на эту вспышку ярости Анна. Потому что кто-то хочет пролить свет на это тёмное дело, и у вас личные мотивы, именно вскричала в Яра. Её энергия была сокрушительной. Анна вновь ощутила сильнейший импульс, что волной прокатился по комнате, пройдя сквозь неё. Тонкий фарфор зазвенел с неистовым звоном. а пламя свечей и огонь в камине заметались, словно от порыва ветра. — Я предлагаю вам успокоиться, — произнесла она тихо, но глаза ее блеснули. — Если вы думаете, что я не могу себя защитить или что я слабее вас, то вы заблуждаетесь, и вам это тоже известно. Мне вовсе не хочется превращать нашу встречу в поединок. — Проклятье! процедила сквозь зубы в яра и рывком поднялась с кресла незачем говорить не это но я надеялась что мы договоримся вы ожидали что я пойду на перекор своим убеждениям спросила анна глядя как яра взволнованно ходит по комнате вы вовсе и не собирались рассказывать всё что вам известно не так ли вы думали что отделаетесь от меня парой ничего незначительных фраз или запугайте меня но скажу так я пообещала себе что приложу все усилия чтобы эта история ожила и ничто кроме истины меня не волнует и к сожалению я не боюсь вас в яра оставалась около окна её фигура озаряемая мягким жёлтым светом казалась окаменевшей Казалось, она над чем-то размышляла, а она чувствовала ее злость и негодование, но на нее саму снизошло небывалое спокойствие. «Расскажите и покончим с этим», — мягко добавила она. Фигура у окна пришла в движение, в яро обернулась. Ее лицо было искажено гневом. «Ты знаешь, что я ненавижу тебя!» небрежно бросила она. Анна кивнула. Догадываюсь. И что ты чувствуешь, зная это? Девушка пожала плечами. Это ваше право. Хотя мне бы хотелось, чтобы мы стали подругами. Яра закрыла глаза. Это невозможно, глухо произнесла она, сжимая кулаки. По крайней мере, сейчас это невозможно. Я не могу. Вы ненавидите меня потому, что я угрожаю вашей силе или вашему влиянию. Не говори ерунды, отчеканила Вьяра. Я слишком уверена в своей власти, чтобы бояться какой-то там девчонки. Сколько вам лет? Анна постаралась, чтобы её вопрос прозвучал как можно уважительнее. Вы выглядите очень молодо, продолжала она. Но очевидно, что вы гораздо старше. Вы родились здесь? Адам сказал, что вашими родителями были фермеры. У Яра снова скрипнула зубами, и желваки так и заходили на её скулах. Это невыносимо, закричала она, сорвалась с места и, подойдя к Анне, наклонилась над ней. Бледно-голубые глаза смотрели с вызовом, отчаянием и какой-то страстью. «Будь ты проклята! И я вместе с тобой!» — произнесла она, внезапно успокоившись и снова уселась в свое кресло, не теряя царственной осанки. «Пожалуй, ты имеешь право знать. Бедняга Адам и понятия не имеет, что обманут, как и прочие горожане». И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы изменить прошлое. Ты хотела, чтобы я ответила на вопросы. Пусть будет так. Я расцепила руки так, что они хрустнули, и устремила взгляд на мечущийся огонь. Я была поражена твоей увлечённостью и напором, которым ты так самозабвенно отдалась в поисках утраченной истины. «Ты отвратительно законопослушна, моя дорогая!» Фьяра произнесла это небрежно, но Анна обнаружила скрытые нотки уважения. «И при этом ты без спросу забралась в чужой дом, думая, что этого никто не заметит, настроила мальчишку против меня, и теперь пытаешься сделать то же самое с остальными. Сидишь тут напротив, как ни в чем не бывало». ни о чём не подозревая совсем не боишься меня хотя стоило бы о да я крайне зла на тебя да и сейчас не могу сказать что меня отпустило ничего не могу поделать со своей злопамятностью она усмехнулась но её глаза смотрели холодно и отстранённо но что бы там ни было я понимаю почему ты находишься здесь и что тебя привело. Мне достоверно известны все подробности жизни и смерти семьи, что столь увлекла тебя. И прежде чем я начну, пообещай быть терпеливой, если у тебя еще останутся вопросы, задать их после того, как я закончу. Если то, что ты услышишь, покажется тебе невозможным или отвратительным, Помни о данном тобой обещании. Безусловно, Анна постаралась унять волнение, но её голос дрогнул.